Глава 27 «Вы помните, как складывались наши отношения в годы протектората?» — спросил Антонин. Голоска кивнул головой. «Благодаря тому, что о вашей принадлежности к гестапо знали лишь мы двое, вы уцелели. Только поэтому уцелел и я». Голоска опять кивнул в знак полного своего согласия. Они встретились поздней ночью в пражском особняке Голуски. На круглом столике у стены стояли чашки с недопитым черным кофе. Голоско высасывал сок из тонко нарезанных ломтиков лимона. Слива медленно расхаживал по кабинету из конца в конец. Варсистый ковер заглушал шум его шагов. Я сказал вам, что готов принять участие в общем деле, продолжал Слива, остановившись против голоски. Но сначала я хочу уточнить наши взаимоотношения. Следуя примеру хозяина, Он взял в рот ломтик лимона и вытер руку салфеткой. — Кажется, я имею право говорить свои условия. — Что вы, что вы? Об этом не может быть и речи, — ответил Голуска, выплевывая зернышки. Слива не торопился. Памятное указание Ярослава он действовал рассудительно, спокойно, взвешивал каждое свое слово. Он хотел, чтобы Голуска хорошо его понял и старался говорить коротко и ясно. «Во-первых, я знаю только вас. Пока. А дальше будет видно. Поэтому, ради бога, не сводите меня ни с кем без особой на то надобности. Согласны?» «Безусловно. Во-вторых, как в свое время вы меня, так теперь и я вас буду информировать устно, и ни в каком случае не письменно. Представьте себе на минутку, что та устная информация о Владимире Крайне, которую вы в свое время дали гестапу. «Была бы закреплена вами в письменной форме, а?» «Допустим, на минуту, что такой изобличающий документ дожил бы до наших дней. Ведь он послужил бы основанием для ареста не только крайны, но, пожалуй...» и... Голоско промычал что-то раздельное. Он не любил, когда затевали разговор о его былых подвигах, и поэтому поспешил перебить сливу. «Согласен с вами полностью. Информируйте меня только устно». «Отлично». И последнее условие. Я буду выполнять только те ваши поручения, которые мне по силам и не смогут поставить под угрозу провала. В этом, я думаю, вы заинтересованы не меньше, чем я. Мой провал — это ваш провал, и наоборот. Договорились. Довольный тем, что все решилось так быстро, Голско приподнялся. «Вашу руку! А теперь вот что скажите!» Он пытливо посмотрел на сливу и подмигнул глазом. В каком положении сейчас расследование гибели врача Нерича? Ну, вы знаете, об этом сообщалось в газетах в прошлом месяце. По-моему, расследование зашло в тупик. Во всяком случае, насколько мне известно, до сих пор не удалось установить, сам ли Нерич покончил с собой или его столкнули под поезд. А почему это вас интересует? Голоско подошел к Сливе и доверительно сказал. «Буду откровенен. Наши общие друзья...» заинтересованы в том, чтобы расследование никогда не вышло из тупика. Он рассмеялся и добавил «из безнадежного тупика». «Так оно видно и будет», — успокоил Слива. «Все перспективы утеряны, если они вообще были». «Да и сам Мерич не, не стоит того, чтобы его гибелью так долго занимались». «Вы думаете?» «Конечно. А теперь разрешите ко мне задать вам один законный вопрос». Голуска выразил живейшую готовность слушать. «Пожалуйста. Вы уже не раз в беседах со мной употребляли слово «друзья». Вот я прошу расшифровать, кого вы имеете в виду. Учтите, что меня интересуют не фамилии. Я хочу знать, американцы, а не англичане или французы». Голоско тихо рассмеялся. «Я сейчас объясню, для какой цели мне это нужно», — проговорил Слива. «Через его руки», — сказал он, — «в корпус национальной безопасности попал документ». Он компрометирует одну американскую чуту, проживающую в Праге. Если информация об этом документе попадет в руки англичан или французов, то они, вне всяких сомнений, используют ее в своих интересах и доставят большие неприятности американцам. Слива в этом не заинтересован. У него на этот счет есть свои соображения. Если угодно, он их изложит. «Друзья, это американцы!» — выпалил Гоуско. Кроме них я никого не признаю, и вам то же самое советую. А что это за документ? Сказать по правде, вы меня заинтриговали. Слива охотно ответил на вопрос Голуски. Дело вот в чем. До войны в Праге жил американский дипломат Прен. Его знали как Прена и только. И сейчас его знают не больше. Но не он главное действующее лицо в этой истории. Речь идет о его жене Эльвире. Антонину Сливе, как сотруднику гестапо в период войны, и сотруднику Корпуса национальной безопасности после войны, известно, что Эльвира не американка, а немка. Ее фамилия Эрман, профессия шантанная танцовщица. У нее есть брат Мориц Обермеер, бывший гестаповец в чине штурмбанфюрера. Где он сейчас, этот брат Эльвиры, сказать трудно. На днях, будучи дежурным по корпусу, слева принял двух польских артистов. Они вручили ему документ, о котором сейчас идет речь. Дива Мария!» — сплеснул руками Гоуско. «Это чрезвычайно интересно!» «Я тоже держусь такого мнения», — подтвердил Слива. Достал из кармана бумаги и подал их Гоуске. «Читайте». Гоуско торопливо подошел к письменному столу, наклонился и при свете настольной лампы прочитал документ. «Считаем необходимым поставить в известность органы национальной безопасности, дружественной нам Чехословакии, что в на ее столице нашла себе пристанище некая Эльвира Эрман» ныне жена дипломатического работника США Прена. Эльвира Эрман, известная танцовщица, по национальности немка. В период оккупации гитлеровцами Польши она выступала в ночных локалях Варшавы под именем Регины Манон. Сотрудничала с гестапо и была интимно близка к известному всей Варшаве артисту ревю варьетея кино Игосиме. Игосим, ополячившийся немец. Некоторое время он выступал партнером звезды увеселительного мира польской столицы Ганки Орденки, впоследствии графини Тышкевич. Иго Син, тотчас по приходе фашистов, сбросил с себя маску нейтральности. Он сделался значительной фигурой в администрации оккупантов. При содействии Эльвиры Эрман, Регины Манон, он выдал гестапо виднейших патриотов из артистических кругов Варшавы. В самый разгар репрессий и террора Русские артисты выбрали из своей среды делегацию во главе с популярным артистом, режиссером театра «Атениум» Стефаном Яручем, и направили ее к Симе. Они не знали, что аресты проводятся по инициативе и благодаря предательству самого Симы, и надеялись, что он, как их бывший коллега, оградит артистов от репрессий. Иго Сим принял делегацию, выслушал Стефана Яруча, а потом плюнул ему в лицо и избил его на глазах у всех польские патриоты не простили этого гнусного поступка. Вскоре обнаружили труп Иго Симы. Он был повешен в своем служебном кабинете. Гестапо при активном содействии Регины Манон схватило и казнило более 20 артистов, а Стефана Яруча бросила в Освенцем. Вслед за этим исчезла Регина Манон. Она знала, что ей не миновать карающие руки патриотов, и вот теперь она объявилась в Праге, о чем мы и ставим вас в известность. «Вот это крепко!» — покачал головой Голско, возвращая документ. «А ведь я знаю Эльвиру, и, признаться, меня не удивляет все то, что здесь написано. Между нами говоря, я в свое время увлекался ею и даже пользовался взаимностью». «Даже так?» — удивился Слива. «А вы думаете, я всегда был таким добропорядочным буржуа, как сейчас?» «О, нет, батенька, я был когда-то изрядным ловеласом». «Ну, Эльвира была в то время, скажу я вам...» Голоско поцеловал кончики своих пальцев. Правда, дорого она мне обходилась. Ну что дорого, то и ценно. Жалко, что она влипла. Смотрите, каковы эти польские актеришки, злопамятные и глазастые. Нашли. Какие же последствия теперь можно ждать? Последствия предсказать нетрудно, спокойно сказал Слива. Заявление попадет в руки министра внутренних дел, он войдет с представлением в Министерстве иностранных дел, а Масарик разразиться вербальной нотой и потребует удаления этой опасной персоны из Чехословакии». «Вот и все». Гомска пригладил ладонью свои редеющие волосы. «Сильно!» «Что касается меня, — продолжал Слива, — я предвосхитил бы событие, чтобы не дать повода для вербальной ноты. Надо выбить козыри из рук министра внутренних дел». «Каким же образом?» Заблаговременно откомандировать из Чехословакии жену Прена». Гоуско ударил себя по лбу. «Правильно!» — воскликнул он. «Лучше выехать по собственному почину, чем ждать, когда тебя с треском выдворят». У голуски вылетели из головы все вопросы, которые он собирался решать с Антонином. «Знаете что?» — торопливо произнес он. «Давайте-ка отложим беседу до завтра». «Сильно задело», — подумал Слива, вставая. Антонин мысленно анализировал только что происшедший разговор с Гоуской. Кажется, он держал себя правильно, не сказал ничего лишнего. Все его условия Гоулско принял. Это развяжет сливе руки. Заявление поляков произвело нужный эффект. Ведь арестовать Эльвиру как жену дипломата не так просто. А выселить можно, и чем скорее, тем лучше. Она играет не последнюю скрипку в сговоре реакционеров. А при удачных обстоятельствах удар по Эльвире затронет и Прена. «Это будет совсем хорошо». Да и с Неричем картина проясняется, Ярослав прав. Теперь не приходится сомневаться, что гибель Нерича инсценирована, хоть и топорно это сделано. Потом его мысли перекинулись на Бажену. Только сегодня Антонин узнал, что Бажена покинула квартиру мужа, снова поселилась у отца. «Надо зайти к ним», — решил он. «Не знаю, как Бажена, а Ярослав будет не рад. Может быть, и она будет рада. Могу ли я оставить их в горе? Обязательно зайду» и мы позднее, чем завтра, прямо со службы. Приду как старый верный друг. Никаких обид, претензий, намеков. Пусть все мои переживания останутся при мне. Божена теперь глубоко раскаивается в своей ошибке. Нужно заранее придумать тему для разговора, чтобы Божена чувствовала себя легче. Да, вот, захвачу с собой и прочту им письмо Глушанина. Ведь Максим половину страницы написал специально для Ярослава и Божены, И ответ составим вместе. Максим будет рад. Ждет ответа от меня, а получит сразу от троих. «Эх, Максим, Максим, далекий мой друг, ты, наверное, забыл уже, как я учил тебя чешскому языку в Дрезденском концлагере. Много горя выпало нам на долю, а сейчас все забыто, и только твое письмо заставило оглянуться на пережитое. Желаю тебе удачи, Максим. Учись. Когда окончишь академию, приедешь к нам в гости. А нет, так я приеду к тебе». Хочется еще раз в Москве побывать. Ну, теперь, пожалуй, и не узнаешь. Миллионы людей во всем мире произносят это слово. Москва. Итак, решено. Завтра пойду к Лукашам. Ни о чем не стану говорить. Только о письме. Прочтем. И сразу же сядем за ответ. Максим просит, чтобы я ему написал полный текст нашей партизанской присяги. Готовит книгу о движении сопротивления в Чехии. Упорный человек. Значит, дорогие ему годы нашей общей борьбы. Выслушав Голуску, Сойер долго сидел с оторопелым видом. Заявление поляков произвело на него впечатление куда более сильное, чем на Голуску, И это вполне понятно. Голуска был одним из исполнителей, а в руках Сойера сосредоточена часть руководства широкой заговорщической сетью. «Эх, не везет!» – резюнировал он. «И в самом деле не везло». Началось с того, что над Неричем нависла угроза разоблачения, и пришлось убрать Пшибика. Мы успели вылезти из этой истории, как встал вопрос о спасении Нерича от полного провала. Потом погорел и лишился места начальник гаража автобазы. Затем глупо, совсем по-дурацки, погиб Людмир Труско вместе со своим напарником. Вслед за этим... Нет, не задолго до этого преподнес сюрприз этот полоумный гестаповец Обермейер. «Куда он бежал?» На что рассчитывает в дальнейшем? И, наконец, письмо поляков. Просто какой-то вихрь неудач. Сейчас остается единственный выход. Идти к послу. Больше ничего не придумаешь. Идти рассказать о сложившейся опасной ситуации. Легко представить себе, какую он скорчит рожу. Всю эту историю он использует против него, Сойера, и преподнесет ее в самом отменном виде государственному секретарю Джорджу Маршалу. Вот, мол, Полюбуйтесь на творчество мастеров из Управления стратегических служб. Каково? Видите, какие они откалывают штучки? Как будто самому ему не доводилось откалывать штучек. И откуда только этот Штейнгард, этот бывший меховщик, набрался с песи, когда он научился разбираться в разведывательных делах? Если бы Борно сюда, этот любого умеет осадить и поставить на место, на голоса не повысишь, он знает себе цену. Да... «Послу эта история придется не по вкусу», — вырвалось у Сойера. «Я думаю», — сочувственно отозвался Голоско. «Что вы думаете? Что послу это действительно не понравится?» Сойер буркнул что-то себе под нос и выругал себя. «Черт знает что! Начинаю заговариваться». Он поспешил рассеять невыгодное впечатление, которое могло сложиться у Голоски, и резко переменил тон. «А в лице Сливы вы приобрели дельного человека», — заметил он. «Насколько я вас понял, он не лишен сообразительности. Это важно. Хочу верить, что надежды, которые возлагает на него господин Борн, слива оправдает». Похвала польстила голоски. Он редко слышал комплименты в свой адрес, чаще хвалил себя сам. Не зная, как ответить на слова Сойера, он проговорил. «Да, мы поняли друг друга». «Это ваш несомненный успех. Закрепляйте расширяйте его. Я не склонен встречаться с Антонином Сливой. Оставим это за Борном». Выдержав паузу, Сойер спросил, «Выходит, что вы со Сливой поменялись ролями?» «Именно. Ну, при немцах он был вашим шефом, а теперь как будто вы его шеф». Сойер хихикнул.